Помнит Петр, как одного в жарком июле крик стоял над Красной площадью. Волом валил народ к лобному месту, потом к красному крыльцу, потом в грановитую палату, с иконами, да с евангелиями, да со старыми книгами, с большими крестами. Хотел народ слушать спор о вере истиной, хотел узнать, как ему жить светлее. В Грановитой-то два царя-мальчика, Ваня да Петя, в золотых шапках на тронах сидят, смирно, кругом весь синклит, царицы, да тетки, да сестры, да бояре, да д у х о в н о й власти, да разного звания люди. Сергей н и ж е г о р о д с к и й т впереди, за ним Никита пустосвят, оба в рясках бедных. У Никиты глаза на худом лице, как у волка, горят, бороденка дрожит. Он все как е с т ь знает как нужно верить, где правды искать в старине она правда г д е ж больше в обиходе в обычай п а т р и а р х и е р е м и я весь как есть золотой белый ему тихо глаголит уймись. Одна к о на патриарха никита пустосвятлает смело сел п о с е р е т ь палаты Ноги худы в л о к т я х раскинул, кричит никуда не уйду Давай всенародно на лобном месте спорить. Или теперь старые книги не в книге. По старым-то книгам Русь строилась, Вон как выросла, до Китай земли дошла. В ы й д е и еретики царей с толку сбили. Победи хом, победи хом! И руку с д в у п е р с т и е м вверх тянет. Бунт! Ну, похватали тогда народу. Никите горячую голову на Красной площади отрубили. с е р г е е в Ярославль, в Спасский монастырь сослали. А в Вакума-то еще раньше огнем пожгли. За вяканье, за хулу на царский дом. Утихло? Куда там? м о с к о в с к и е стрельцы, что о т р а з и н ы на Волге, д о н д а н у казацких вольных обычаев н а в и д а л и с ь Набрались и в Москве свои круги собирать стали, ладили и здесь сами собой править, как надо новодилось, да еще в вольном Новгороде. Стояли они к тому же за старую веру. Тут-то и началось, государство тряслось.